«Вам дурно!» — с тревогой сказала Рэйчел, едва увидела меня. «Все это правда, Рэйчел!» — ответила я больше на ее взгляд, чем на слова. «Я знала. Но ни то никогда и словечком не заикнулась бы. Но ты из-за этого не беспокойся!» — произнесла я целую ее бледную и сушенную временем щеку. «Я сумею это перенести. Гораздо лучше, чем ты думаешь». Да, переносить-то вы умеете. А вот я на вашем месте терпеть не стала бы. И как следует выплакалась бы. И я бы не промолчала. Нет уж, так бы мы и отпечатала. Я не промолчала, перебила я. И сказала, вполне достаточно. А я бы все равно поплакала. Не отступала она. Дала бы сердцу волю. И не сидела бы вся белая. Не напускала бы на себя спокойствия. Но... Я выплакалась, заметила я, невольно улыбнувшись. И теперь я, правда, спокойна. А потому не, не расстраивай меня снова. Не надо больше говорить об этом и ни слова слугам. А теперь иди. Спокойной ночи. И не тревожься за меня. Спи. Я тоже постараюсь уснуть покрепче. Однако, вопреки моим добрым намерениям, я долго ворочалась на постели, а в два часа поднялась, зажгла свечу от ночника, который еще теплился, и села в халате к столу, чтобы записать события прошедшего вечера. Все-таки это было лучше, чем метаться без сна, мучая свой бедный мозг воспоминаниями о былом и мыслями о страшном будущем. Я нашла облегчение». Написывая те самые обстоятельства, которые погубили мой душевный мир, и мельчайшие подробности того, как я сделала это открытие. Никакой сон не дал бы мне такое успокоение, не помог бы мне собраться силами для наступающего дня. Так мне во всяком случае кажется. И все же стоит мне положить перо, как виски сжимает невыносимая боль. А поглядев в зеркало, я пугаю своего измученного осунувшегося лица. Только что ушла Рэйчел, которая помогла мне одеться и сказала, что видит, как я всю ночь маялась. Потом ко мне заглянула Милисант, узнать, как я себя чувствую. Я ответила, что лучше, но, чтобы объяснить свой вид, добавила, что провела бессонную ночь. Ах, скорее бы кончился этот день. Я содрогаюсь при мысли, что мне надо спуститься к завтраку. Как я посмотрю на них всех... Но мне следует помнить, что виновата не я, что у меня нет причин чего-то бояться. И если они презирают меня, жертву их греха, то я могу пожалеть их за безумие и презреть их презрение. Глава 34. Обещание.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 Читая, она Багрова покраснела и закусила губу. Потом сделала вид, будто просматривает книгу, украдкой вырвала титульный лист, смело бросила его в топящийся камин и продолжала перелистывать страницы, словно, а может быть, и на самом деле, заинтересовавшись ее содержанием. Несколько минут спустя Милесен сказала, что поднимается в детскую, и спросила, не пойду ли я с ней. Она, балла, нас извинит, сказала она, ей достаточно книги. «Ну нет», — воскликнула Аннабелла, внезапно поднимая голову и швыряя книгу на стол. «Мне надо поговорить с Хелен. А ты иди, Миллисент. Я задержу ее ненадолго». Миллисент послушно ушла. «Вы мне не откажете?» — Хелен, — добавила она. Ее бесстыдство меня поразило, но я кивнула и последовала за ней в библиотеку. Она затворила дверь и встала у камина. «Кто вам это сказал?»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 С тех пор мы не обменялись с ней ни единым словом, если не считать тех фраз, которых требовала внешняя вежливость или крайняя необходимость».